глава пятьдесят это был скромный домик на побережье в тихой местности где земельные участки еще не шли на расхват позади дома веранда с деревянными ступеньками она выходила на поросший кустарником дворик который спускался прямо к океану вокруг росли двенадцать пальм В гостиной стоял журнальный столик, узкий диванчик на двоих, пара стульев и вурлицер 950. К нему куча пластинок, джаз эпохи биг бэнда. на полу хорошо подогнанный паркет из осветленного дуба. Иногда они сдвигали мебель, сворачивали ковер, включали музыкальный автомат и танцевали. Вдвоем. Но это в основном вечерами. Утром предавались любви. Порой под настроение отыскивали в поваренной книге какой-нибудь рецепт, стряпали, завтракали. Или просто пили кофе и беседовали, любуясь из окна океаном. Еще у них были книги, две колоды карт. И увлечения у них были общие. Они вместе изучали повадки животных и птиц, обитающих на побережье. Воспоминания и светлые, и мрачные, тоже общие. Но главное у них была общая жизнь, больше они никогда не разлучаться. Иногда они говорили о Томасе и дивились его невероятному дару, который он скрывал до самой смерти. Она считала, что эта история хоть кого научит. Не хвастайся, будто все на свете постиг и видишь окружающих насквозь. Душа человека — сложная штука, в ней кроются такие тайны, о которых посторонние даже не догадываются. Чтобы полиция оставила их в покое, они признались, что вели дело некоего Фрэнка Полларда из Эль-Энканта-Хайтс, который утверждал, что его родной брат Джеймс Поллард из-за какой-то размолвки покушается на его жизнь. Джеймс явно был душевно больным, он убил Томаса и нескольких сотрудников агентства, которое взялось уладить его конфликт с братом. Как установила полиция, дом Поллардов был залит бензином и подожжен, на пепелище обнаружены только обгоревшие кости. После этого полицейские стали наведываться в агентство все реже и реже. Ни у кого не оставалось сомнений, что мистер Джеймс Поллард прикончил своих сестер и брата, и в настоящее время этот вооруженный и опасный преступник находится в бегах. Агентство они продали и не слишком о нем жалели. Она уже понимала, что искоренить все зло в мире ей не под силу, а ему теперь нечего было ее спасать. Дайсон Манфред и Роджер Гевенал опубликовали такие статью о жуке-биороботе. Правда, после переговоров с агентством Дакота и Дакота, которая пожертвовало им некоторую сумму и в придачу несколько красных алмазов, Ученые согласились не распространяться о том, как к ним попал этот экземпляр, и сплели в статье какую-то безобидную историю о его происхождении. Да и откуда ему знать о подлинном его происхождении без агентства Дакота и Дакота? Когда чердак дома на побережье был достроен, туда перетащили коробки и сумки с деньгами, найденные в доме на Pacific Hill Road. Как и подозревали Бобби и Джулия еще до поездки в эль канта хайтс золото его мать, которые тяготились своей исковерканной жизнью, отводили душу, собирая несметное богатство. В спальне их дома на втором этаже хранились целые миллионы. Только часть этого состояния перекочевала на чердак дома на побережье, все прочее сгорело, когда Бобби и Джулия подожгли особняк на Пасифик-Хилл-Роуд. Но и того, что они прихватили с собой, им хватит за глаза. Он, наконец, осознал, что даже такому славному малому, как он, не чужды недобрые мысли и корыстное побуждение одно другому не мешает. А она сказала, что это догадка признак зрелости, но пусть он не огорчается, в его годы самое время почувствовать, что жизнь не Диснейленд. И еще она сказала, что хочет завести собаку. Он не возражал, но настаивал, чтобы сперва жена посоветовалась с ним насчет породы. Она предупредила, если собака будет гадить в доме, пусть он сам за ней прибирает. Он заупрямился, нет уж, прибирать будет жена, а он будет с собакой только тетешкаться да играть, швырять ей летающую тарелочку. А потом она ему напомнила про тот вечер в Санта-Барбаре, когда в порыве отчаяния она твердила, что мечты не сбываются. Так вот сейчас она понимает, что заблуждалась. Мечты постоянно сбываются. Беда лишь в том, что порой настроишься на одну мечту, а прочие упускаешь из виду, а они-то как раз и сбудутся. То, что она его встретила, что он ее полюбил, Разве это не сбывшаяся мечта? Однажды она сказала, что у нее будет ребенок. Он обнял ее, долго-долго не отпускал и молчал, не зная, как выразить свою радость. Решили отметить это событие по всей форме, приоделись и собрались было поужинать в Рице, заказать шампанского, но в последний момент передумали. Куда приятнее отпраздновать по-домашнему, сидя на веранде, с которой открывается вид на океан, и слушая старые пластинки Томми Дорси. Они спустились на пляж и стали строить песчаные замки, большие такие. Потом сидели и смотрели, как волны размывают их постройки. Время от времени они заводили разговор о загадочном послании которое мысленно передал им Томас в свой смертный час. Там свет, он тебя любит. Что бы это значило? У них даже родилась самая дерзкая мечта, на какую только способна воображение. Мечта о том, что они никогда не умрут, потому что смерти нет. Собаку они завели, черного лабрадора. Решили назвать его как-нибудь подурашливее и назвали Сауки. Иногда ночами на нее нападал страх, да и с ним такое случалось. Но теперь они вместе, и впереди целая жизнь. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Конец книги. Май 1999 года. Звукорежиссер Елена Ситникова читал Василий Мичков.